Глава третья. Накануне поединка Людовик де Фонтанье вернулся в префектуру. Он шел туда, не торопясь. И потому о таком важном происшествии, как дуэль его, слух быстро распространился по городу и достиг префектуры еще прежде прихода молодого человека, благодаря услужливости многочисленных и слишком предупредительных вестовщиков в маленьких городках. Вот почему господин де Морой с нетерпением ожидал в префектуре своего двоюродного брата. Он вызвался с одним из своих хороших знакомых повидаться с секундантами маркиза Скамана и переговорить с ними об условиях поединка. Таким образом, устранив от себя все хлопоты по дуэли, Людовик де Фонтаньо остался один со своими заботами, а их было у него немало. Не подумайте, читатель, чтобы наш герой был от природы лишён мужества. Совсем нет. Но согласитесь, что, как бы храбры мы ни были, простительно почувствовать какое-то невольное беспокойство накануне первой дуэли. Кто не смутится перед мыслью, сегодня жив, а завтра мертв? Чтобы несколько рассеять грусть свою, Людовик де Фонтанье вышел из дому и без всякой цели пошел все прямо и прямо. Мало помалу, он дошел наконец до реки Луары. Так, продолжая свою прогулку по берегу вдоль канавы, за которую тянулась сплошная стена тополей, отделявших дорогу от реки, Людовик мечтал о всем том, о чем обыкновенно мечтают в подобные минуты жизни. Он мечтал о своей родине, о своих друзьях и в особенности о своей престарелой матери, которая, вероятно, в это самое время была далека от мысли, какая опасность угрожает ее любимому сыну. Минутами самые мечты его покидали, и тогда, под влиянием зловещих предчувствий, волновавших его кровь, душа Людовика замирала, оставляя его, так сказать, в совершенном бессознании на рубеже между жизнью и смертью. Аллея полей тянулась далеко за город и скорее походила на большую дорогу, чем на загородное гульбище. Место было уединенное и пустынное, а вечерний сумрак, набрасывая тени на окрестности, еще более придавал этой местности грустный вид, вполне соответствовавший печальному настроению души Людовика. Среди общей тишины вдруг послышался по дороге лошадиный топот. Людовик, желавший чем бы то ни было развлечь свои черные думы, просунул голову между тополями, чтобы посмотреть на всадника, и в ту же минуту узнал и всадника, и лошадь. Всадник был маркиз-дескаман, а лошадь — та самая знаменитость, которую он хвастался по утру, показывая Жоржу де Гискару. При виде противника Людовик тяжело вздохнул. Он не имел причины так сильно ненавидеть маркиза, чтобы встреча с ним могла заглушить в молодом человеке все другие человеческие чувства. Людовик де Фонтаньо уже намеревался идти далее, как вдруг услышал, что маркиз остановил лошадь. В то самое время... Когда маркиз, обогнав его, исчез на повороте аллеи, Людовику послышалось несколько голосов, из которых один нежный и музыкальный, по-видимому, принадлежал молодой женщине. Если бы Людовик де Фонтаньо продолжал свой путь, то неминуемо должен был пройти мимо всадника, что, разумеется, не совсем было приятно для нашего героя. Возвратиться же в такую минуту оскорбляло его самолюбие. А потому, чтобы не пойти ни вперед, ни назад, он спустился по склону берега к реке и там прижался к его крутизне. Когда он спускался, сухие листья и валежник хрустели под его ногами и тем несколько заглушили разговор маркиза. Но как только Людовик остановился то ему ничто не мешало ясно расслышать голоса говоривших, и он удостоверился тогда, что прежде слышанный ему нежный голос действительно принадлежал женщине. Демон любопытства подстрикнул его, и вот Людовик опять вскарабкался вверх уже по самой отлогости берега, и, расположившись на ней, так что глаза его пришлись в уровень с дорогой, Он увидел из-за серых стволов деревьев двух женщин, стоявших на дороге. Одна из них, пожилых лет, стояла немного поодаль, другая же, положив руку на лошадь маркиза де Скаман и играя шелковистую ее гривой, дружески с ним разговаривала. Она была молода и прелестна. Герой наш нисколько не усомнился, что дама, говорившая с маркизом, была никто иной, как Маргарита Жили, которой, по словам шевалье де Мангла, он так сильно нравился и что так польстило его самолюбию. Но он еще более убедился в своем предположении, когда маркиз де Скаман нагнулся к ней с седла, пожал ей руку и, поцеловав в лоб, вместо прощальных слов сказал ей фамильярно «до вечера». Такое обращение и слова маркиза привели Людовика де Фонтаньо в бешенство. Он прежде вовсе не чувствовал к маркизу ненависти, но в эту минуту ревность открыла этому чувству дорогу в сердце молодого человека. Впрочем, не думайте, чтобы Людовик ревновал. Вольность обращения маркиза де Скаман с Маргаритой Жили. нисколько. Бедный юноша, Ревновал, или лучше сказать, завидовал тому преимуществу маркиза над собою, что он в грустные минуты жизни мог найти себе утешение в любви, тогда как Людовик не имел его. Такое одиночество показалось молодому человеку страшной несправедливостью судьбы и заставило его припомнить совет, данный ему утру Шевалье де Монгла. Де Фонтанье. Был совершенный новичок как в любовных интригах, так и в поединках. Он знал то и другое только по теории, но если у него не хватало опытности, приобретаемой практикою, то он мог заменить при случае этот недостаток твердостью своей воли. Ожидание близкой дуэли так раздражило все его чувства, что он готов был в эту минуту на самый решительный поступок. Молодая дама Возвращаясь в город, должна была непременно пройти близ него. Он остался поджидать ее возле дороги, совершенно не сознавая, для чего он это делает, но с полной решимостью на всякое безрассудство, если обстоятельства того потребуют. Темнота наступившей ночи придавала Людовику де Фонтаньо еще более смелости. Однако ж, когда дама, которую он принимал за Маргариту Жили, приблизилась к нему на несколько шагов, когда он услышал шелест ее шелкового платья, волочившегося по песку, тогда решительность оставила его, волнение крови затихло, дыхание замерло. Но вот воображению его опять представился завтрашний день со всеми его последствиями, и неизбежный клинок шпаги, и заряженное дуло пистолета. Он вспомнил тогда, что завтра он будет совсем в ином положении, и, не рассуждая долей, перепрыгнул через ров из-за деревьев прямо на дорогу так стремительно, как будто дело шло о взятии приступом неприятельского редута. В продолжение дня Людовик де Фонтанье столько перечувствовал самых разнородных ощущений, что они не могли не отразиться на его лице, которое, вероятно, было очень страшно вследствие внутренних волнений, потому что молодая дама, увидев его, с ужасом закричала. Спутница ее, старее годами и, по-видимому, гораздо опытнее, тотчас бросилась между Людовиком и ею и храбро приставила конец своего зонтика к груди нападающего, который, впрочем, и не думал напирать вперед. Несмотря на те незавидные качества, которыми Шевалье де Мангла, так щедро наделил Маргариту Жили красота Благородство и изящество манер молодой женщины поразили Людовика де Фонтаньо. По его мнению, все то, что он заметил в ней, слишком резко противоречило ее общественному положению, более чем двусмысленному. Молодой человек почувствовал, что ему гораздо легче иметь дело с маркизом Дескаман, нежели с ее чудными голубыми глазками, смотревшими на него с таким страхом, что даже ее прелестные побледневшие губки дрожали от ужаса. Тут самоуверенность его оставила. И Людовик уже готов был обратиться в бегство, тем более постыдно, чем стремительнее было его победоносное наступление. Но пожилая дама не дала ему на то времени. В ночной темноте Она не приметила смущения Людовика и, обводя вокруг себя глазами, в надежде на чью-нибудь постороннюю помощь, не оставляла своего оборонительного положения и не выпускала из рук своего оружия. — Послушай, любезнейший! — вскричала пожилая дама, приняв молодого человека за вора. — Вам стоит только понять, друг друга и дело будет покончено! «Если ты не сделаешь нам никакого вреда, то госпожа моя отдаст тебе свой кошелек, в который я положила, выходя из дому, Луидор. Вот все, что мы имеем при себе». «Не сомневайся, дружок. Это так же верно, как и то, что Сусанна Моле честная женщина. Согласись, что никому не придет в голову взять с собой на прогулку сотни или тысячи франков. А между тем, Луидор – деньги порядочные, и на него ты можешь прожить несколько дней». «Ведь я уверена, что только крайняя нужда принудила тебя к подобному поступку». Тут храбрая Сусанна, не оставляя своей оборонительной позы и не дожидаясь ответа Людовика, придвинулась к госпоже и другой, не занятой зонтиком рукою, вынула из ее кармана зеленый шелковый кошелек, сквозь петли которого блестела золотая монета. Сусанна Малле бросила кошелек к ногам молодого человека. Ошибка Сусаны окончательно смутила Людовика де Фонтаньо, но вместе с тем, видя, что его принимают за вора, он вдруг сделался так дерзок, что без сомнения при других обстоятельствах у него не достало бы на то присутствие духа. «Вы ошибаетесь в моих намерениях, моя милая», — сказал он, подымая кошелек. «Я хочу совсем не денежного выкупа». «Боже, милосердный!» — вскричала Сусана. «Но чего же вы хотите?» и ничего, и очень много, и милостыню, и сокровище, словом, единственный простой поцелуй вашей спутницы, сказал Людовик де Фонтаньо, стараясь придать своему голосу как можно более непринужденности и вежливости. До сих пор маркиза де Скаман Молодая дама, которую Людовик принял за Маргариту Жили, по бесцеремонному с нею обращению маркиза, играла совершенно пассивную роль во всей этой сцене, хотя она совсем не так грубо ошиблась, как ее кормилица, в намерениях человека, который с такой наглостью загородил им дорогу но при всем том она немало испугалась, находясь в глухом месте ночью, почти за четверть мили от города и во власти незнакомого ей человека. Замеченный маркизою Дескоман волнение в голосе Людовика, еще не привыкшего к притворству, возвратило ей несколько бодрости, а при последних словах его чувство оскорбленного достоинства совершенно оправило ее силы. Отстранив немного Сусанну, она приблизилась к Людовику, а тот, обманутый ее движением, подавая ей кошелек, протянул руки, чтобы получить условленный выкуп от Маргариты Жили. «Извините, милостивый государь!» — холодно сказала маркиза Дескоман, отталкивая его одним движением руки. «Мы все оставим так, как распорядилась уже Сусанна. Поверьте, что меня нисколько не огорчит тот, кто отнимает у меня какую-нибудь безделку. Но зато я буду глубоко огорчена при одном воспоминании, что человек, по-видимому, хорошо воспитанный, осмелился оскорбить незнакомую ему женщину. «Как невелико мое желание понравиться вам, Машер!» — отвечал Людовик, «не...» переменяя прежнего тона в своем разговоре. Но все-таки я не хочу остаться в глазах ваших мошенникам на большой дороге. Вы очень дурно делаете, милостивый государь. По-моему, роль мошенника едва ли не лучше той, которую вам вздумалось принять на себя, так дерзко поступив с нами. Людовик де Фонтанье совсем остолбенел, слушая даму, которую он принимал за Маргариту Жили. Ему казалось невероятным, чтобы Шатаденская грезетка могла говорить так непринужденно, с таким достоинством, полным самоуверенности и презрения. И, наконец, он стал беспокоиться, не сделал ли какой-нибудь грубой ошибки. Затем наступило мгновенное молчание, в продолжении которого лицо Людовика явно выражало замешательство. Эта сцена таинственная и неприятная для обеих сторон, могла бы объясниться одним словом, если бы маркиза или Сусана сказали о себе. Что же касается взволнованного де Фонтаньо, то он легко мог бы сообразить, что Дескоман не оставит свою любовницу одинокой на дороге и за городом, и что он способен был сделать со своей женой. К сожалению, Людовику не доставало настолько опытности и дальновидности, чтобы разрешить вопрос без особенного затруднения. Вынув из кошелька Луидор, Людовик де Фонтанье одной рукой подал его маркизе, а другой прижал кошелек к своему сердцу. Нет, милостивый государь, сказала маркиза, склонив голову, я не приму одного без другого. Людовик де Фонтанье с досадой махнул рукой и проговорил. «Вот это-то несогласие и поведет нас далеко. Но так как теперь ночь и с каждой минутой становится темнее, то, вероятно, вы позволите мне проводить вас до городских ворот. В это время мы успеем переговорить обо всем». «Извините, милостивый государь», — отвечала маркиза. «Мы и так уже ограблены». А потому нам нечего бояться дурной встречи. Прошу вас, оставьте у себя кошелек вместе с Луидором и позвольте нам спокойно продолжать свой путь. В самом деле? Иронически спросил де Фонтанье, уязвленный таким неожиданным равнодушием мнимой Маргариты Жили. Напротив, а меня так обнадежили, что вы встретитесь со мной не совсем холодно. «Нельзя ли узнать, кто был так добр, что решился отвечать за мои чувства? Человек, знающий как нельзя лучше положение, в которое вы поставлены маркизом Доскоман». «Вы знаете, маркиза Доскоман и то положение, в которое он меня поставил?» — вскричала удивленная Эмма. «Час от часу не легче!» — вскричала в свою очередь Сусанна. «Положение, в которое он ее поставил...» да это ясно весь шатаден знает его поведение относительно вас почему знать может быть маркиз с умыслом сам подставил нам такую западню мое имя людовик де Фонтаньо прервал молодой человек озадаченный удивлением выказанным при имени маркиза мнимой маргариты жили и ничего нет удивительного что я знаком с человеком одного со мной круга милостивый государь строго сказала Эмма. «До сих пор поступок ваш я приписывала ветрености. После же того, что я услышала от вас, он уже принимает вид дурного намерения. Но вы так еще молоды, и, вероятно, все дурное еще не успело заглушить вас чувство чести. Поймите, что наше импровизированное знакомство вовсе не обязывает меня входить с вами в близкие отношения. Умоляю вас». Не продолжайте этой грустной сцены, ведь вам неизвестно, с кем вы говорите, и потому вы не можете понять, насколько ваши последние слова возмутили мое сердце и без того испытавшее много страданий. Голос маркизы Доскоман был взволнован и дрожал, прерываясь от усилий сдержать рыдания, теснившие ее грудь. При виде такого искреннего огорчения Людовик де Фонтаньо почувствовал живое раскаяние, скорее походившее на угрызение совести. «Простите меня», — сказал он, — «я вас глубоко оскорбил. Я ошибся в вашем характере и репутации, которую вас наделили в городе. Но я виноват еще более потому, что могу только представить вам весьма жалкое извинение», что я также тоскую и страдаю. Как? И вы, вы тоскуете и страдаете, сказала Маркиза, не без иронии. Тут кажется, ничего нет удивительного, отвечал Людовик де Фонтанье. Но для меня удивительно. Я не верю страданиям людей, у которых впереди много надежд, а вы, мне кажется, еще слишком молоды, чтобы их совсем утратить. «Так вы не верите моим словам?» «Да что вам за дело, верю ли я или не верю? Вы мне стали известны только по одному довольно грубому поступку. Мне нет никакой надобности знать, что происходит в вашем сердце. Я только требую, чтобы вы дали нам дорогу». «Умоляю вас, не оставляйте так меня. Это унизит меня в моем собственном мнении. Я нахожусь теперь в таком положении, когда душа нуждается в прощении». «Еще одно слово, и поверьте, что моя откровенность сделает меня достойным вашего участия. Я все расскажу вам в двух словах, хотя и рискую сделаться в глазах ваших смешным. Но пусть я буду смешон, но не ненавистен. Вы видите, я не оправдываюсь более. Может быть, вам уже известно, я завтра дерусь на дуэли». — Об этом знает и весь Шатаден, потому что нет ни одного самого ничтожного происшествия, которое бы не разнеслось мгновенно по городу. — Я вовсе не слыхала о вашей дуэли, — отвечала маркиза Скаман голосом, в котором все еще слышалась ирония. — Но все-таки полагаю, что грусть и страдания ваши вовсе не зависят от предстоящей вам битвы. Людовик де Фонтанье покраснев, прикусил губы. «Вы правы», — сказал он, — «я не боюсь смерти, но я стою совершенно одинок на краю, может быть, уже вырыты для меня могилы. Я брожу посреди чужих мне людей, как в пустыне, и нет ни одного теплого сердца, которое бы дружески приняло мои, может быть, последние слова». Я не слышу нелюбящего голоса, который напутствовал бы меня в такую торжественную минуту, не той задушенной речи, которая так необходима накануне смерти. Вы видите, что я еще только начинаю жить, и, может быть, завтра окончу ее с первым ударом от ненавистного мне соперника. Судя по выражению вашего прекрасного лица, голоса, по настроению ваших чувств, я уверен что вы не откажете мне в извинении. Оно облегчит мою душу и успокоит совесть. Я поступил с вами дерзко, но мое признание и раскаяние имеют право на снисходительность благородного характера». В словах Людовика де Фонтанье выразилось столько трогательной грусти, что она не могла не проникнуть в душу молодой женщины. «Послушайте, молодой человек, — сказала маркиза, — «Не знаю, что заставило вас решиться на оскорбление, сделанное мне. Нервная или раздражительность, очень понятная в вашем положении, или ошибка, подготовленная какой-нибудь интригой, но я понимаю, что вы говорите совершенно искренно, и потому позвольте мне подать вам руку в знак полного нашего примирения». «Наконец-то вы видите, что я далеко не так виноват, как сперва вам показалось». — воскликнул Людовик де Фонтаньо, став на одно колено перед молодой женщиной. — Теперь умоляю вас принять кошелек и монету. Если бы я и хотел сохранить их у себя, то разве как талисман, как воспоминание о вашем прелестном образе, но не как милостыню или добычу, брошенную на дороге встречному негодяю. Маркиза де Скаман приняла кошелек и, перебирая его в руках, казалось, была погружена в глубокое раздумье. В это самое время по дороге послышался стук приближающейся кареты. Этот шум пробудил молодую женщину. Она прошла мимо Людовика де Фонтаньо и, поклонясь ему, почти дружески проговорила. «Не унывайте, молодой человек, не мне утешать вас. Но если вы веруете, что молитва даже постороннего вам лица в состоянии облегчить ваше горе, то вы можете надеяться за мою теплую молитву». И маркиза Скаман быстро удалилась с тем достоинством, которое отличает благовоспитанных женщин. Людовик де Фонтаньо не сделал ни малейшего движения, чтобы остановить маркизу. Он остался на коленях, провожая глазами удаляющихся от него женщин до тех пор, пока платья их не исчезли в темноте. Когда же они совершенно пропали из виду, он поднялся. Но в это самое время, опершись рукой в землю, нашел кошелек, вероятно, нечаянно оброненный маркизой при быстром ее уходе. Первым движением его было поцеловать кошелек вторым — возвратить его, как обороненную вещь. Но третья мысль совершенно уничтожала обе предыдущие, и эта мысль выходила прямо из сердца Людовика, упоенного и прелестной наружностью, и последними словами молодой женщины. Его сердце шептало ему, чтобы он сохранил как святыню вещь, принадлежащую такому существу, которому в минуту увлечения он поклялся, сам не сознавая, что делает, посвятить всю свою жизнь. В минуту, когда он боролся с сомнением, легкий удар по плечу вызвал его из размышления. Людовик де Фонтаньо обернулся, и увидел перед собою возвратившуюся спутницу маркизы Дескаман. Он тотчас же хотел отдать ей кошелек, но она предупредила его. «Милостивый государь!» — поспешно проговорила Сусанна Молле с особенным одушевлением. «Я слышала, что вы будете драться, и знаю с кем!» «Не щадите его, пожалуйста, молодой человек! Не щадите его!» если Бог избрал вас, чтобы быть орудием своей мести или, лучше сказать, своего правосудия, то надейтесь, что я буду тогда за вас, когда вы возвратите моему бедному ребенку свободу и счастье, отнятые у него этим ужасным человеком. И не ожидая ответа от Людовика де Фонтаньо, Сусанна Моле снова исчезла в темноте. Как ни казались загадочными Людовику, Последние слова Сусанны, но они убедили его, что кошелек потерян не без намерения.